В вагоне-ресторане и так-то было не холодно, а после коньяка так вообще африканская погодка накатила. По-молодецки, розовея щеками, Василий Глебович рубаху расстегнул под горлом и готов был скинуть свой старый пиджачок, но постеснялся. Редко бывал он в таких заведениях, как ресторан, пускай даже и на колесах. Выпивая, потея с похмелья, Пастухов почему-то старался не смотреть в глаза попутчику. «Странно», — думал он, глядя в окно. «Тут жара, как в бане». А он упаковался в черный плащ из крокодиловой кожи и сидит в ус не дует. «Елки-волки, что за фрукт? Директор мясокомбината. Врет, поди, шестипалый какой-то. Может быть, он неспроста угощает меня? А что ему надо?» Полулитровка незаметно опустела, а Пастухов ощущал себя трезвым, как прокурор на суде. Нервы были натянуты. Он посмотрел на часы в виде огромной тарелки, висящей на стене. «Ну что, благодарствую?» – сказал, поднимаясь. – Пора. «Погодите, Бугаевский снова собрался позвать официантку. А может быть, еще раз давим пузырек?» «Нет, хватит, мне. «Правда, пора, извините». «Ну, хорошо». Гранат Забекович вынул деньги из бумажника, небрежным жестом бросил на стол. «Спасибо за компанию, славно посидели». Он дружелюбно посмотрел на пастухова. «Батюшки!» – ужаснулся Василий Глебович. «Да как я раньше-то не понял? Да у него же нет зрачков. Это глаза рептилии, глаза дракона». Под ложечкой противно засосала, и холодок по хребту прокатился каленой дробью. Так у него бывало всякий раз во время работы в заповеднике, когда предстояло задержание браконьера, который может выстрелить в тебя. «Кажется, я вляпался в какую-то поганую историю», – мелькнуло в голове. «Но в чем тут дело?» «Прошу». Бугаевский улыбнулся, предлагая пастухову двигаться первым. «Это чтоб ты сзади шел?» – догадался бывший егерь. «Хитер!» «Нет, извините, только после вас. Ну, чего же?» «Да так уж мы воспитаны», – мрачновато сказал пастухов и покачнулся. «Ох, мась! Кажется, он что-то подсыпал в коньячок. От ресторана им надо было пройти вагона 3-4, и вот они пошли». Причем Василий Глебович с каждым шагом стал терять ориентацию. Перед глазами все расплывалось, пол ходором ходил и временами как будто проваливался. Железо оглушительно грохотало в тамбурах, под ногами окурки мелькали, рванье от газет. Чистые половики попадались, когда проходили купейный вагон. Увидев дверь туалета, Пастухов молча закрылся там на несколько минут, Вышел бледный, мокрый, умылся холодной водой. Дождавшись его, Бугаевский, по-прежнему шагая впереди, теперь то и дело оглядывался, опасаясь, как бы пастухов снова куда-нибудь не улизнул. Но теперь бывший егерь шагал уверенно, твердо, шагал слегка набычившись, смотрел с тугим прищуром, зубы тискал. Он уже прекрасно понимал, что где-то здесь, на этом переходе, или на том, должно будет случиться нечто непоправимое. Только в чем тут дело? Почему напряженно думал Пастухов и не додумал? Внутренне он уже приготовился, и все же нападение оказалось совершенно неожиданным, фантастическим. Но кто бы мог подумать, что этот странный тип, слуга дракона, драконьер, повернется и, раскрывший пасть, жутко и шумно отрыгнет голубовато-красный огонь. Пастухов едва успел пригнуться. Пламя, как шаровая молния, прокатилась над головой, опаляя волосы, поднявшиеся дыбом. На несколько секунд ослепнув, Василий Глебович беспомощно развел руками, хватая воздух. Шестиполый драконьер за это время успел отодвинуть защелку в тамбуре, потянуло свежестью, и ветер загудел, завыл, поднимая с полу пепел и пыль. Продравши глаза, пастухов увидел, как за раскрытой дверью заполошно пробегают кусты, деревья, телеграфные столбы. Драконьер, наседая сзади, засопел, заламывая руки пастухова. Только сделать это было не так-то просто. Некогда служивший на границе, Василий Глебович хорошо владел приемами рукопашного боя. Какое-то время они остервенело рыча, возились перед раскрытой дверью тамбура. Потом Пастухов изловчился, обхватил проклятого драконьера, чтобы сделать бросок, и вдруг ощутил страшный холод под черным плащом. Тело показалось ледяным. Но это он уже осознал после, когда драконьер полетел под откос. Сердце от испуга и волнения грохотало, кажется, громче колес. Пришибленный, бледный, взъерошенный, пастухов торопливо вернулся к жене и сыну. «Я никуда не уходил, понятно?» предупредил он скороговоркой. «Понятно?» «Что случилось? Где ты выпил?» принюхиваясь, спросила жена. «Свинья грязи найдет». Раздраженно ответил он. Настасья удивилась. Откуда вдруг такая самокритика? Не отвечая на вопрос, он долго сидел на нижней полке, тяжело сопел, то и дело выглядывая в окно. Потом, постепенно успокаиваясь, он погладил мальчика по голове. И погладил, и поцеловал макушку. Нас не трогают, И мы никого не тронем. Пробормотал он, глядя за окно. А я ведь их запомнил на всю жизнь. Глаза дракона, глаза рептилии. Как он смотрел, как он смотрел на меня в ту грозовую ночь возле роддома. Кто смотрел? Да ладно. Теперь уж не посмотрит. Шею сломал под откосом. Жена с тихим ужасом стала смотреть на него. Ты что натворил? Она вдруг закричала понадухом. Ты что натворил? Ты подумал про нас? Он проснулся от того, что Настасья ожесточенно трясла его за плечо. Оказалось, он кричит во сне. Кричит И кулаками размахивает. Фу, значит приснилось, вытирая под лба, с облегчением пробормотал пастухов. Ну слава тебе, Господи, приснилось. В вагоне было сумрачно, горело только тусклое ночное освещение. Размеренно постукивали колеса, золотая россыпь огоньков, полустанки деревни из темноты наплывали и опять в темноту удалялись. Какое-то время они ехали молча. Потом Басилий Глебович приобнял жену, смотревшую в окно. Хорошо, что разбудила, а то меня кошмар какой-то мучил. Пить надо меньше, отстраняясь, сказала жена. Где ты с ним вчера надрался? В вагоне-ресторане или где? С кем я надрался? Ну, здравствуйте, забыл? Заворчала Настася. Кто тебя сюда привел, не помнишь? Какой-то мужик в чёрном плаще. Пастухов похолодел. Поднялся, передёрнув плечами. Затравленно зыркнул по сторонам. Стараясь скрыть волнение, он вышел в тамбур, закурил. И ёлки-волки билось в голове. С этими пьянками надо заканчивать. Остаток ночи он страдал и мавился, думая о том, что вот-вот за ним придут. Он жадно курил в холодном грохочущем тамбуре, потом сидел на жесткой полке, караулил сон жены и сына, смотрел в окошко, на котором была трещина, перечеркнувшая как будто все мироздание. Бескрайняя черная степь наконец-то начала голубеть впереди, а небо потихоньку зарделось над горизонтом, Поезд ехал в сторону зари. Добродушный проводник, здоровяк мордысь, уже одной рукою поезд притормаживал, подъезжали к долгожданной станции.